День рождения. В субботу Мейсене отмечали день рождения Эдди. Миссис Лора приготовила для всей семьи яичницу и блинчики, но Эдди, как всегда, ел в столовой в одиночестве. Никаких друзей он не позвал. И судя по всему, из планов на вторую половину дня была только поездка за замороженным йогуртом в Закс. Скромный день рождения, но вроде бы такой Эдди и хотел. Элиза хорошо понимала его. Два последних дня рождения, 10 и 11 лет, она отмечала только с родителями. Всё, чего она хотела, помимо подарков и пирожного, проехаться по Оптауну и высунувшись из распахнутого окна машины, любоваться разноцветными старыми домами, принарядившимися к Луину. Но в этот раз Элиза всё равно надеялась, что празднование дня рождения Эдди будет чуть более масштабным. или, по крайней мере, покажется ей чуть более интересным. Пока Эдди открывал подарки, неспешно, осторожно, аккуратно разворачивая обёрточную бумагу, вместо того, чтобы просто порвать её, Элиза сидела в гостиной, в гардеробной для верхней одежды. В начале недели мистер Ник пристроил в её тесную глубокую утробу большой письменный стол. Он втиснулся в длину между висящими куртками и плащами, опеленавшими его с обеих сторон. Пустое пространство под столешницей, предусмотренное для ног, служило Элизе идеальным прибежищем. Она свернула с калачиком, уперевшись ступнями в ящики, как младенец в утробе матери слушала, как Эдди открывает подарки и пыталась угадать их содержимое. «Ого!» — выдал он после того, как стянул крышку с картонной коробки — Спасибо. Что-то полезное, но не интересное. Одежда. Может, штаны или нижнее белье? Вероятно, даже комплект нижнего белья. Примерь. Посмотрим, как сидит, предложила миссис Лора. Вряд ли это было нижнее белье. Эдди надел рубашку и повелинию стоящей посреди комнаты матери дефилировала в ней до тех пор, пока маршал не рыкнул, чтобы она перестала его смущать. Эдди тут же кинулся открывать следующий подарок. Кажется, это был один из самых небольших, возможно, тот, который был похож на книгу. Он особенно интересовал Элизу. "Здорово", протянула Эдди. "Книга?" Элиза вскинула кулак в победном жесте. "Да. Вау, это книга по шахматам. Чёрт, почему бы не купить в подарок что-нибудь поинтереснее? Да хотя бы книгу по истории." Про тех же африканцев или индейцев такую полистать было бы любопытно, но книга всё ещё была лучше следующего подарка флакона дезодоранта. Любому подростку он нужен, немного виновато прокомментировала миссис Лора. Последним был подарок маршала. Элиза видела его у камина в гостиной большой ком голубой папиросной бумаги, перемотанный скотчем. Упаковка выглядела так небрежно, что даже без бирки даритель был очевиден. А это понятно от кого. Не удержалась миссис Лора, пока шла за подарком через комнату. Должно быть, ей пришлось нести его осторожно в обеих руках, чтобы нечаянно не порвать бумагу раньше времени. На распаковку Эдди потратил буквально мгновение. Рюкзак, констатировал Эдди. Спасибо, маршал. Теперь у меня их два. Нет, теперь у тебя он есть, сказал маршал. Тот детский фиолетовый полоску, который ты таскал, можешь выбросить. Всё равно он маловат. Повисла пауза. Было слышно только, как бьётся о потолок терзаемый сквозняком большой воздушный шар и как Эдди комкает папиросную бумагу. Я люблю свой рюкзак, наконец ответил Энди. Конечно, тут же подержал его мистер Ник. он очень даже неплох. Да и купили мы его всего пару лет назад. Может, для ребёнка он и неплох, папа, сказал Маршал. Для малышни. Но, кажется, я единственный тут понимаю, что Эдди уже не ребёнок. Маршал примиряющим тоном проговорила миссис Лора. Подарок просто замечательный. Отличная идея. Уверена, твой брат оценил. Не надо говорить за него, отрезал Маршал. Эдди, блин, уже 13. Хватит нянчиться с ним, как с младенцем. Достаточно, Маршал, осадил его мистер Ник. Прекрати. Да пожалуйста. Казалось, Маршал никак не мог взять в толк, что сегодня у Эдди день рождения. Пойми уже намёк, подумала Элиза, и заткнись. Если все подростки такие, ей лучше бы не помнить собственный возраст, чтобы в назначенный час просто забыть измениться. Вообще-то, начал мистер Ник. Мы прекрасно знаем, что теперь самый юный из Мейсонов официально стал подростком. И подготовились к этому событию со всей ответственностью. Так что у нас для тебя ещё один подарок. Правда? Удивился Эди. Хорошо. Уже распакованные подарки Элизу разочаровали. Всё, кроме книги, оказалось сугубо практичным. Одежда и школьные принадлежности. Пусть на этот раз будет что-нибудь интересное. Книга или Лего, какой-нибудь конструктор, пиратский корабль, может быть. Где же он? Вон там, в гардеробной, ответила миссис Лора. Открой и посмотри. Глаза Элиза расширились. Когда она пробралась в гардеробную несколько часов назад, то не увидела никакого подарка для Энди. Ни обёрточной бумаги, ни лент. Ничего, хотя бы похожего на подарок. Только картонные коробки в дальнем углу, старые картинные рамы, контейнер для хранения электрических лампочек и удлинителей и новоявленный стол. Стол. О, нет. Элиза услышала мягкие шаги Эдди, приближающийся к двери. Скрипнули петли. Письменный стол? спросил он. Как у твоего брата подтвердила миссис Слора. Они её не заметят. Выдвижные ящики надёжно скрывали её от посторонних глаз. Чтобы увидеть Элизу, одному из Мейсонов пришлось бы протиснуться через узкий проход, оставшийся между столом и стеной, и наклониться. Я вынесу, вызвался мистер Ник и подошёл поближе. Стол дрогнул за спиной Элизы, когда отец семейства схватился за него. Он потянул с достаточной силой, чтобы напольное ковровое покрытие не успело вцепиться в стол зубами силы трения. Деревянная панель сильно ударила её в спину. Элиза еле сдержала крик. Мистер Никс снова потащил стол на себя. На этот раз Элиза была готова и упёрлась ногами в ковёр. Стол сдвинулся на дюйм, затем ещё на полдюйма. "Мы подумали", сказала миссис Лора Энди, "что в старшей школе тебе понадобится рабочий стол побольше. Осторожнее, Ник, не порви ковёр". Стол за что-то зацепился, отозвался мистер Ник и ещё раз дёрнул его, снова пройдясь Изи ли по спине. Она ухватилась за ковёр обеими руками настолько крепко, насколько было возможно. Спина пульсировала. Мистер Ник потянул за один угол, потом за другой, В ответ Элиза упиралась спиной в деревянную панель стола то с одной, то с другой стороны. Её пальцы горели. Она почувствовала, как ковровое покрытие, в которое она вцепилась, оторвалось от пола. "Тебе нравится?" спросила миссис Мейсон. "Мне, ну..." Эдди замялся и прочистил горло. "Маршал!" позвал мистер Ник. "Иди сюда и помоги мне вытащить стол." Элиза услышала, как Маршал встал с откидного кресла на другом конце комнаты. Подставка для ног со скрипом вернулась на место. Маршал прошаркал по ковру в её сторону. "Ну так что, тебе нравится? Не унималась миссис Лора. Они увидят её всей семьёй. Как только мистер Ник и Маршал поднимут стол и вынесут его в гостиную, бежать было некуда". В задней части гардеробной затаиться не удастся. Единственный выход перекрыли Эдди и мистер Ник. От них Элизу отделял только стол. Больше спрятаться было негде. Они стояли прямо над ней. Они все. Не надо сейчас, наконец заговорил Энди. В смысле, опешил миссис Лора. Элиза почти слышала, как мать и отец повернулись к нему. "Правда, не надо сейчас", повторила Энди. Потом. Я хочу потом. Давайте вынесем потом. Но почему? Не понимал мистер Ник. Элиза почувствовала, как он снова ухватился за стол и приготовился тащить. Маршал уже стоял в дверном проёме и постукивал ногтем по столу. Элиза ещё крепче вцепилась в ковёр пальцами рук и ног и задержала дыхание. Лёгкие начали гореть. Не надо сейчас. На мгновение воцарилась тишина. Элиза уже не могла представить, как дышать, не хватая ртом воздух. Первой заговорила миссис Лора. «Успокойся, милый. У Эдди же сегодня день рождения. Вытащим стол потом, раз он так хочет». Мистер Ник на шаг отступил от гардеробной. «Ладно, конечно», — согласился он. По голосу было понятно, что он озадачен и расстроен, но пытается это скрыть. подарим попореди. Маршал сдаваться не собирался. Или мы можем вытащить стол прямо сейчас. Пап, давай просто отнесём его в комнату Эдди. Нашёл время для своих закидонов. Хватит, Маршал, решительно громыхнул мистер Ник. Петли взвизгнули, и дверь гардеробной захлопнулась. Мейсоны удалились на другой конец комнаты. Снова темнота и дрожащие мышцы спины и судорожно вцепившиеся в ковёр отказывающийся сожжиматься пальцы